Глава третья После шести часов блужданий по коридорам и лабиринтам пирамиды мы вышли в полуосвещенный зал. «Каррр!» «Согласен», — пробормотал я. «И было отчего. Зал был весьма людным. Если считать бродячих мумий за живых людей, при моем появлении все взоры обратились ко мне». Даже мумия-уборщик прекратил сметать в дырявый совок чьи-то останки. «Привет!» Я в знак приветствия поднял правую руку. Ворон от удивления едва не свалился с плеча. Чья-то челюсть с громким стуком упала на каменный пол. Хозяин при попытке поднять ее едва не лишился руки, на которую наступил зомби-уборщик, отступая назад. С пыльного трона встал замотанный в еще более пыльные лохмотья местный повелитель мумий. Из-под ветхих бинтов, скрывающих высохшую плоть, на меня взирали горящие зеленым светом глаза. «Ухар-вар! Геккон-варс! Гекхаме!» Честно говоря, ничего не понял. Тем временем живые мертвецы бросились на меня со всей доступной для них скоростью. Если честно, в былые времена я, наверное, успел бы выспаться прежде чем они до меня дошли. Появление нового действующего лица было как гром среди ясного неба. Стоявшая неприметная каменная арка, покрытая вырезанными в камне черными письменами, осветилась голубым светом, и раскрылась. Наружу вышел одетый в меховые штаны голый по пояс варвар с двуручным острым мечом в руках. После варвара вышла высокая золотоволосая валькирия в кольчужном одеянии и с парными ятаганами в руках. Следом за ними из арки, воровато оглядываясь по сторонам, выскочил подросток, тащивший небольшую котомку. Варвар, поигрывая мускулами, явно красуясь перед спутницей, разрубил попавшихся им под ноги зомбаков, после чего с грозным рыком прыгнул на начавшую колдовать мумию правителя. С короткого магического посоха с головой шакала сорвалась черная молния. На груди варвара полыхнул багровым огромный рубин в золотой оправе, И молния, отразившись от красноватой полусферы, срикошетила на ни в чем не повинного зомби-уборщика, так и не сумевший навести порядок, нашёл свой покой на дне своего рабочего инструмента. Тем временем Валькирия, словно морковку, покрошила вяло копошившихся мертвецов – Мальчишка же, положив котомку, принялся без зазрения совести ползать по закромам в поисках чего-либо ценного. Финалом сражения стали, отсеченная варваром головоместного правителя и радостный вопль мальчишки, нашедшего за троном какой-то ларец. Пока я наблюдал за расхитителями гробниц, валькирия приближалась ко мне, готовясь ко всему. Вы не подскажете, как пройти в библиотеку? Шесть пар круглых от удивления глаз. Нет, вру, четыре пары. Ворон едва не сел на свой хвост. Библиотека в другой гробнице. Здесь должна быть оружейная. Спасибо. вежливо поклонившись, я обошел девушку и спокойно добрался до арки. Двери распахнулись при моем приближении. Что это было? Удивленно хлопая глазами, спросил юнец, «Ты меня спрашиваешь?» Варвар поднял магический посох, поскреб им в затылке. «Может, в гости к мумиям соседнего погоста приходил?» На него посмотрели как на идиота. Тем временем из головы варвара пробивались большие бычьи рога. Сатин, распахнув двери, вошла в полутёмное помещение таверны. В нос тут же ударили резкие запахи приправ, жареного лука и немытого тела. Несмотря на раннее время суточного цикла сорокового этажа, в таверне было шумно и казалось яблоку негде упасть, с учетом того, что половина завсегдатаев никогда не видела сей таинственный плод подойдя к стойке девушка прислонив к ней свой пуох, села на свободный стул на вращающиеся ножки Сатин кровавый ветер какими судьбами решила сделать передышку перед заходом к финальному испытанию к новой посетительнице подошла барменша протиравшая медный стакан нет я разыскиваю одного М -м одно существо. Долг отдать появилась необходимость, а что до испытания, я видела хранителя башни ровно сутки назад. Гомон в таверне затих, словно кто-то повернул невидимый рубильник. «Ну что, кто-нибудь нальёт девушки, прошедшие все этажи и видевшие хранителя башни? За три недели в руинах мечтаешь о горячем глинтвейне и тарелке яичницы с мясом крога?» «Брехня! Уже сорок лет никто не возвращался с тысячного этажа!» Из темного угла таверны со скамьи поднялся рослый искатель удачи. Сатин, пожав плечами, закатала до локтя правую руку и продемонстрировала слегка светящуюся татуировку в виде уробороса, окольцовывающего запястье девушки. Внезапно... Татуировка вспыхнула ярким желтым светом дневного солнца, словно подтверждая слова девушки. Здоровяк крякнул и отвесил сатин поклон с извинениями. «Прошу простить, сатин, кровавый ветер, за недоверие! Может, мне принесут яичницу с мясом крога, а то еще немного, и я буду похожа на зомби с 39 этажа». По таверне прокатились смешки. Шутка разрядила обстановку. «Дунуть-плюнуть еще не значит совершить то, что задумываешь в самом начале. Войдя в арку, я поменял одну пирамиду на другую, с той лишь разницей, что вторая была выстроена среди нетающих льдов». Вокруг, насколько хватало взгляда, простиралась снежная пустыня, покрытая искрящимся на свету снегом. Выход из арки был на вершине пирамиды, покрытой толстыми пластами прозрачного льда. Жаль, не знал, так, глядишь, прикупил бы у торговца лыжи или, на крайний случай, у того варвара-снега и шубу. «Что встал? Свали дороги!» Сильный толчок сбросил меня с площадки. Что ж, это, по крайней мере, решило проблему того, как быстро спуститься вниз. Большой снежный ком, в который я превратился, раскололся только у самого подножия пирамиды, столкнувшись с каким-то препятствием. Встав и отряхнув одежду от налипшего снега, я увидел торчащие из сугроба чьи-то ноги, «Аптифучки!» Из сугроба, отрякивая снег с головы и из ворота, выползла женская фигурка. «Мои волосы!» Тут взгляд красивых голубых глаз остановился на мне. «Убью!» «Ноги в руки и бегом!» Мне повезло, что наст снега был достаточно плотным, чтобы выдерживать мой вес. Вот вспыльчивая рыжеволосая девушка с магическим посохом в виде коряги с черепком в навершии посох бежала следом, проваливаясь по пояс, периодически взрывая почву под моими ногами. Главное не останавливаться и не бежать прямо. Взрыв справа. Ножками-ножками. Леди, вы у слепых заклинания направлять учились. Что еще надо сделать, чтобы достать и без того рассверепевшую дамочку с магическим потенциалом? Конечно, ударить по ее самолюбию, а у Магес оно весьма завышено. Снег и земля поднимались к небу настолько сильными фонтанами, что меня буквально бросало из стороны в сторону, словно лист по ветру». «Мазила!» «Перепрыгнуть через белого мишку, сцепившегося со снежным троллем, пробежаться по ледяной горке. Взрыв, взрыв, взрыв!» «Твоему учителю должно быть стыдно за такую бездарную... взрывную ученицу!» «На полном бегу я влетел в распахнувшуюся при моем появлении арку. «Неудачница!» Напоследок высунулся я из арки и понёсся вниз по ступенькам. Двери арки распахнулись, выпуская меня наружу. Прочь с дороги! Молодой парень, стоявший на площадке, повис на проплывавшем в метре от него огромном полосатом коте с чёрно-синими полосками. А после я понял, что падаю. Внизу... Спешно приближалась земля. «Придурок!» – донеслось мне вслед. «Попадись мне только!» За сто метров от земли включился пояс, и я плавно приземлился на ровную каменную поверхность. Вокруг на многие километры виднелись огромные винтовые башни, которые тянулись к самому небу. Со свистом падающей авиабомбы в трехстах метрах приземлилась человеческая фигурка. В небо ударил огненный столб, и окутанная пламенем фигура понеслась в мою сторону. «Да вы шутите!» Я достал карту и бегло пробежался по ней. Что было у меня вместо глаз и понесся прочь. Арка была неподалеку. «Вот только удастся ли мне добраться?» Я несся к карке, костяная комета или испуганный кот, за которым с диким лаем несется гончая. Над головой веером пронеслись три огненных фаербола и взорвались при соприкосновении с каменными спиралями, обернувшись каменным дождем. Особенно пугающим был смех». «Истеричный, злой, пугающий смех может притвориться мертвым?» После падения огромного пролета башни я прилег на камни и изобразил хладный труп. Через пару секунд ко мне подошла огненная психопатка с пылающим кроваво красным пламенем посохом. Над ее головой стала формироваться огненная корона, От посоха ко мне потянулось огненное щупальце. «Прах к праху, пепел к пеплу, покойся с миром, глупец!» Отбив чемоданчиком огненное щупальце в сторону, я разрядил остаток амулета в ослепительно яркую вспышку света, после чего дал дёру. Сейчас эта сумасшедшая пироманка проморгается и даст прикурить всем, кто будет рядом, а до арки всего сто метров. Эта сумасшедшая пришла в себя куда раньше, чем я предполагал. До спасительной арки осталось метров двадцать, когда в нее ударил столб кроваво-красного пламени. Куда-то собрался нежить. Раздался злой, насмешливый голос девушки. Арка полыхнула синим и распахнулась, пропуская наружу группу искателей приключений. Группа настороженно осматривалась по сторонам, глядя на ровный, словно лесопосадки лес из деревьев великанов, чьи кроны упирались в потолок этажа. «Мы на месте!» Сатин поправила челку и, опершись на магический посох, кивнула головой на ствол огромного дерева. Каприз усталого путника в стволе этого дерева. Лидер группы кивнул и, достав из-за пазуки шелковый кошель, небрежно бросил девушке. Сатин, заглянув внутрь, кивнула, соглашаясь. Как насчет продлить контракт? Сатин отрицательно покачала головой. «Ильхем, извини, но дальше вы меня сильно задержите. Ваше снаряжение не для быстрого похода. и Если дело в цене...» «Нет, я должна перехватить на восьмидесятом одного... одну личность». Лидер группы махнул спутником в сторону дерева таверны, после чего спросил. «Месть?» Сатин покачала головой и ответила. «Небольшой должок, не оплатив который, не смогу покинуть башню». Пойдём в таверну. Хочу принять горячую ванну и отмыться от той песчаной бури. Что насчёт того, чтобы заключить контракт этажей на 10 после того, как освободишься? Сатин, пожав плечами, ответила. Не хочу пока загадывать наперёд. Вполне возможно, я задержусь с выплатой долга. Настолько большой долг? Тысячный этаж. Тот, кому я должна, провёл через арку на тысячный этаж. Ильхем на секунду замер, после чего Кевнов развернулся в сторону древесного трактира. Сам трактир был довольно впечатляющим деревом с бычковатым телом, в котором в беспорядке были натыканы окна и печные трубы, из которых неторопливо шел дымок. Круглая дверь трактира едва слышно скрипнула, и сатин попала в полутёмный зал. В таверне, казалось, яблоку места не было упасть, и такое уже в третьем месте подряд за последние десять этажей. Само собой, все взгляды обратились на нового посетителя трактира. Даже музыка, негромко игравшая, на несколько мгновений стала тише. «Сатин? Кровавый ветер!» «Хм... Слава начинает лететь впереди меня!» Усмехнулась про себя девушка, подойдя к стойке, за которой стоял сам владелец таверны. «Чего изволит леди?» «Леди изволит помыться, горячий ужин и переночевать». «Через час освобождается комната. Еще полчаса прибрать ее. Подойдет?» Сатин кивнула. «Четыре единицы и единица за ужин». Девушка, не задумываясь и не торгуясь, положила камешек-амулет на стойку и, обведя взглядом помещение, риторически спросила, «Свободных столиков нет?» Тем временем прибежал половой с высоким стулом, позволяющим с удобством сидеть и за стойкой. от Отчего так много народу? Обычно не так густо населен этот этаж, тем более территория светлых эльфов. «Так ведь сезон буйства энергии, Вы разве не из-за этого на пятисотый?» Сатин про себя ругнулась за промашку. «Нет, я со своими проблемами совсем про него забыла. А так даже неплохо это по дороге. Заодно и восполню потраченные запасы. Если я не ошибаюсь, он начнется через седмицу. Через восемь с половиной дней, если быть точным». «Отлично. Завтра перескочу через посредников на сорок этажей вверх. Там будет проще и быстрее добраться». Принесли жаркое в дымящемся горшочке и нарезанные стебли тростника, заменявшего в башне хлеб. Достав пару камешков амулетов, сатин покатала их по стойке, привлекая внимание хозяина таверны. «Что-то еще?» Улыбчивый трактирщик подошел к девушке, неторопливо уплетавшей жаркое. «Меня интересуют слухи о странном скелете нежити, спускающемся вниз по этажам. Черный дорожный плащ, удобный прямоугольный саквяж и черный ворон, везде сопровождающий странную нежить. Слышал что-нибудь?» Улыбка бармена растянулась до ушей, после чего он сгреб плату со стойки. «Как же, как же! Слышал!» Верхнюю треть башни уже неделю лихорадит. За ужасом некроманта уже охотятся более трех десятков команд. Считается, что в чемоданчике сокрыт билет на последний этаж к хранителю. Другие считают, что там амулет хранителя башни. Все началось с того, как запылали три верхних уровня. «Это как?» – удивленно подняла брови девушка. «Эжени, огненная су...» «Огненный шторм!» – тут же поправился трактирщик. Она перепугала больше половины обитателей тех уровней своим эм, специфическим хохотом, сжигая все на своем пути. На 970, 968 и 942 сожжены все арки. Народ уже делает ставки на то, до куда дойдет ужасник романта Тоже решила попытать счастье. Амулета у него нет. Я была после него на этаже с хранителем амулет желаний на прежнем месте, как и дракон. Тогда зачем? У него интересный магический саквояж. Думаю, в нем есть чем поживиться. соврала девушка, решив не говорить истинную причину о том, что рассказывала недавно Ильхему, Сатин уже пожалела. Арка расположенная на окраине пустынного города распахнулась в сером мареве предутреннего тумана, и наружу сначала вылетел ворон, рванувший вверх, а следом появилась дымящаяся фигура в черных подпаленных одеждах и тяжелом дорожном плаще. Сидевший у большого костра возле арки путники при виде ночного визитера вскочили на ноги, схватившись за оружие и амулеты. Однако нежить повела себя совсем странно, приложив указательный палец к зубам и юркнув за арку. «Что это было? Ты меня спрашиваешь?» Врата арки полыхнули багровым и распахнулись, выпуская охваченную багровым пламенем фигуру девушки с опненным посохом в руках. Стало светло, как днем. «Ворон и нежить выходили сейчас», Все дружно кивнули с ужасом, взирая на охваченную магическим пламенем фигуру девушки. «Куда?» Голос девушки был настолько страшен, что все указали в сторону улетевшего ворона. «Тридцать секунд собрать вещи, после чего я уничтожу арку!» Путешественники с дикими от испуга глазами похватали свои вещи и, схватив все еще дымящийся вертел с кипящим котелком, ринулись в распахнутые створки арки. Стоило створкам за ними закрыться, как арка вспыхнула, охваченная ослепительным пламенем, поднявшимся почти до самого каменного потолка этажа, на какое-то время заменив дневное освещение. Через несколько секунд раскаленные до белокамни растеклись стеклянным озером, а виновница разрушений взлетела в воздух, и огненной кометой понеслась в сторону, указанную людьми, сидевшими у костра. Как только она удалилась настолько, чтобы вряд ли смогла разглядеть кого-то в туманной дымке возле остывающей следянистой массы, из-за нагромождения валунов выползла все еще дымящаяся фигура нежити. Пробормотав себе под нос что-то вроде «глупое парнокопытное», Беглец отряхнул одежду и плащ, после чего, накинул на голову капюшон и подхватив подмышку чемодан, стал осторожно пробираться в сторону выхода с уровня, пока ворон отвлекал внимание.